Глава 36. Судьба мистера Чисакера. Когда Алиса приехала в Авазорский замок, она уже застала там Чарли Ферстерс, приехавшую погостить туда, по-видимому, на неопределенный срок. В первый же вечер своего приезда Алиса узнала от Кэт, что многое дает повод надеяться, что владелец Ойли Мида попадется таки на удочку. Чарли Ферстерс, правда, всегда стояла у него на очень низком счету, как девица бедная и весьма незнатного происхождения. Правда и то, что Чарли была далеко не красавица, и что Чисакер за последние десять лет неизменно встречал ее каждое лето на песчаном прибрежье Ярмута и каждую зиму на улицах Норвича. Но дело взяла в свои руки мистерис Гринау, И Кэти Ва-Вазор высказала свое положительное мнение, что тетушка поставит на своем. «Да что она? Чарами, что ли, его обошла?» спросила Алиса. «Она просто-напросто скружила ему голову лестью. Она такую власть приобрела над ним, что он ни в чем ей не может отказать. Она то и дело шушукается с ним». и эти разговоры с глазу на глаз имеют для него такую прелесть, что он не в силах от них оторваться. Вот в один-то из этих разговоров он и очутился женихом, сам того не зная как. Но, бедная девушка, ведь она будет несчастнейшим созданием в мире, когда выйдет за него. Нисколько! Она будет ему отличной женою. Он из тех людей... которые, на ком они не женись, через несколько времени сведут на одно. Раз в месяц он будет задавать на нее окрики, и, быть может, станет попрекать ее, что он взял ее без приданного, но от этого ее не убудет, и Чарли сама за себя сумеет постоять. Если она не принесет ему приданного, то она сумеет сберегать его деньги, и через несколько лет они сживутся друг с другом как нельзя лучше. Мистер Чисакер и капитан Бельфильд жили в меблированных комнатах в Пенрите и приезжали в Авазор через день. Когда Алиса приехала, до свадьбы оставалось всего только восемь дней. Приготовления к этому событию были в полном разгаре. «Свадьбу мы отпразднуем как можно тише», — сказала ей тетка. «Я обязана это сделать из уважения к памяти моего усопшего друга. Я знаю, что он взевает на меня с высоты небес и одобряет все, что я делаю. При жизни он как-то раз сказал мне, что не желает, чтобы я после него свековала век одиноко». Она повела Алису к себе в комнату, и показала ей свое приданное, причем дала ей кое-какие советы, которые ей, как невесте, могли пригодиться. «Представь себе! Я заплатила за этот кусок всего по потви шиллинга и потви пенса, а кужева настоящие. Пощупай его. В магазинах ты его дешевле в шести шиллингов не купишь. А вот посмотри на эти, они совсем новенькие». еще ни разу не были надеваны. Они у меня остались от первого моего преданного. милое милая, великое дело. Я ненавижу шкаведность, и никто не скажет про меня, чтобы я была скляга, но бережливость — великое дело. Вот и ты тоже. Вродня у тебя все навод богатый». и тебе надарят кучу вещей, которые тебе не понадобятся. Отложи-ка их в совану и прибереги. Как знать, может, они тебе и пригодятся?» На следующий день приехали оба джентльмена, и Алисе кинулась в глаза, что мисс Ферстерс почти не говорит с мистером Чисакером. Чай пили на открытом воздухе, и когда мистер Чисакер подсел наконец конец скамейки, на которой сидела Чарли Ферстерс, то она тотчас же встала и ушла. Потом, во время прогулки, мистер Чисакер обратился к ней с каким-то невинным замечанием. «Не знаю, сэр», — сухо ответила ему Чарли, и, отойдя от него, подхватила под руку Алису. «Вы недавно вернулись из Швейцарии?» заговорила она. «Прелестная Швейцария!» «Как я вздыхаю о ней? Расскажите мне что-нибудь про Швейцарию». Мистерс Гринау на этот раз нежнольнула к своему будущему мужу, так что положение мистера Чесакера, оставленного всеми, было очень незавидное. «Я, кажется, сюда больше не поеду», — сказал он Бельфельду, возвращаясь с ним в этот вечер в Пенридт. «Что вы, чесакер?» — воскликнул Бельфильд. «Вы забыли, что в пятницу мы обедаем в поле? Сами же вы это затеяли». «Ну, положим так, в пятницу я поеду, но уже больше туда ни ногой». «Так неужели же вы на моей свадьбе не будете, дружище?» «Что мне делать на вашей свадьбе?» «Вы обзаведетесь женою, ну и будет с вас!» «Правду сказать с тех пор, как эта девчонка приехала из Лондона с своим важничаньем под именем девчонки, подразумевалась, конечно, ни в чем не виноватая Алиса. «В Авазорского замка узнать нельзя! Я человек простой и терпеть не могу этих аристократов!» «Вы отлично сыграли комедию, душа моя!» — говорила в этот вечер миссис грина девица Ферстерс. — Я, право, не ожидала от вас такой ловкости. — Ах, полноте! За что вы меня так хвалите? — проговорила Чарли краснее. — И это, я вам скажу, единственный способ уладить дело, только бы нам его к рукам поебывать. А там, вы увидите, он будет отличнейшим мужем, «А мне так право кажется, что я ему совсем не нравлюсь», прохныкала Чарли. и Что за вздох? Прочем знать молодой девушке, нравится ли она мужчине или нет. Если он вам предложит луку и сердце, надеюсь, что это будет верным признаком, что вы ему нравитесь. Если же он этого не сделает, то и в таком случае большой беды не будет». «Если он вообразит, что я из-за его денег...» — начала было Чарли. «Не говорите глупости, Чауи!» — перебила ее миссис Гринау. «Не бесите вы меня!» «Конечно, вы более или менее имеете в виду его деньги. Уж не станете же вы меня увиять, что влюбились в него, если бы он был как Бельфильд, не имел никого, ни двава!» «Это я могу позволить себе такую рожковь, а вы нет. Из этого, конечно, еще не следует, чтобы вы не должны были любить его. Конечно, вы его полюбите, и я не сомневаюсь, что он найдет вас добрую жену. А пока, милая, приуберитесь-ка хорошенько к пятнице. Я его уведу тотчас же после обеда гулять, и когда я покончу с ним, надо будет так устроить, чтобы вы тотчас подвернулись ему». маленький пикник, о котором шла речь, был выдумкою миссис Гринау, которая всегда была рада устраивать всевозможные увеселения. Кроме капитана и мистера Чесакера был приглашен приходской священник, единственный гость, который случился под рукою. Весь пикник состоял просто в том, общество должно было со всевозможными неудобствами обедать на открытом воздухе вместо того, чтобы спокойно отобедать дома. Но мистерис Грина узнала, что необычайность обстановки много придает привлекательности Чарли. Человек, который бы не подумал предложить молодой девушке руку и сердце в гостиной, непременно растает перед ней, если проведет с нею вечер в поле. «Ты не поверишь, милая», — сказала она кэт «Какое объявление имеет в этих вещах необычайность обстановки?» В два часа оба джентльмена приехали из пенрита и стали помогать дамам в приготовлениях к обеду. Капитан и Чарли Ферстерс взялись было за скатерть. «Пустите меня!» — проговорил Чесакер и взял скатерть из рук капитана. «Вам и книги в руки!» отвечал капитан сторонясь капитан бельфилд накрыл бы гораздо лучше проговорила чарли с презрительным движением головы он все равно что женатый человек теперь а женатые в этих делах гораздо ловчее погода стояла хорошая и обед сошел с рук как нельзя лучше Мистер мистерчисссакер сидел по правую сторону мисс с гринау пастор по левую и с капитаном Бельфельдом она не говорила почти ни слова. С мистером чисакером она была любезна как никогда. Самые лучезарные ее улыбки были обращены к нему. Она льстила ему бессовестно, утверждала, что ой, лимит земной рай, что она никогда его не забудет. «Увы», — проговорила она, — «как вспомню я иногда. Ну да что об этом говорить?» Настала минута, когда ему показалось, что он еще может выиграть приз И наклеить нос капитану Бельфельду Она тотчас же подметила это и добавила Я знаю, что все это устроилось к лучшему А потому никогда не буду оскаиваться Впрочем, теперь и поздно было бы раскаиваться Пока еще не поздно — заметил он жалобным тоном. «Нет, поздно. Для меня не существует уже большего злата. К тому же человек, занимающий, как вы, такое видное место в герцогстве, должен непременно взять себе в жены женщину гораздо моложе его». Намек на видное положение в графстве приятно пощекотал самолюбие Чесакера, Вообще он чувствовал себя наверху блаженства, и даже враждебное его чувство к Алисе исчезло. В этот день он был первым лицом, и как за обедом, так и после обеда ему позволено было командовать над капитаном Бельфельдом. «Чокнемтесь еще вас, шампанский двук мой», — проговорила мистер Гринау и мистер Чистакер выпил новый стакан шампанского. Заметим мимоходом, что это был уже не второй и не третий стакан. После обеда все общество отправилось прогуляться, и миссис Гринау пошла с мистером Чесакером, Чарли Ферстерс осталась дома и воспользовалась этим временем, чтобы привести в порядок свой туалет. Чуть ли она не скинула своего платья и не выгладила его сызного. «Это мы с вами...» «В последний у вас так остаемся вдвоем», — заметила вдовушка своему другу. «О, нет!» — отвечал мистер Чесакер. «Надеюсь, что не в последний». в «Всвету я сделаюсь мистер из Бельфильд, а до тех пор вы поймете, что мне еще о многом нужно передумать. Но, мистер Чесакер, надеюсь, что мы впоследствии останемся друзьями». Мистер Чисакер отвечал, что с своей стороны тоже надеется, и что Ойлимит всегда будет к услугам капитана и миссис Бельфильд. «Все мы знаем ваше гостепуимство», — отвечала она. «Мне и мужу моему, то есть будущему. Оно не со дня известно. Он всегда говорит, что вы настоящий идеал английского сельского джентльмена». какой я джентльмен помилуйте я просто норфальский фермер поговаривают правда чтобы избрать меня в мировые судьи да я этому особенной важности и не придаю для него было величавшим счастьем что он с вами познакомился продолжала миссис гринау я делал что мог вот и все «Что пользы и жить, мистерис Гринау, коли не делать добро по мере сил и возможностей?» «Бельфильд — добрейший малый. Мы с ним добивались одного и того же. Он был счастливее меня, и я на него за это не в претензии». «Это так благолодно и великодушно с вашей стороны, мистер чесаков что право счастья, которого вы добивались, не стоило ваших усилий». «Об этом мне предоставьте судить, мистерис Гринау». «Право не стоило. Хозяйкой вашего дома, мистер Чесаков, не вдова бы должна быть». «Тогда она и не была бы вдовою». «Вам должно бы принадлежать девственное сердце, и девственное сердце будет вашим, если вы только захотите принять его». «О, черт возьми, какая скука! Если вы так принимаете мою заботливость о вашем счастье, то я, конечно, замолчу. За минуту перед тем вы были так любезны, что вывозили желание видеть меня и моего мужа под вашим гостеприимным кловом, но после всего, что произошло между нами, неужели вы думаете... что я могу быть гостью в вашем доме, если в нем не будет хозяйки. «По чести, не понимаю, отчего бы вам и так не приехать ко мне». «Нет, мистов Чисакел, это невозможно. Но вот другое дело, если бы вы были женаты...» «Вы вечно хлопочете женить меня, мистерис Гринау?» «Хлопачу, конечно. Это единственное условие, при котором дальнейшая дружба между нами возможно. А мне ни за что в мире не хотелось бы лишить моего мужа этой драгоценной дружбы, не говоря уже о себе самой». «Но чего вы сами не пошли за меня, мистерис Гринау?» «Если вы все еще не понимаете...» то я вам больше объяснить не могу. Но если пламенная привязана с девственного севца, помилуйте мистер Гринау. Она мне вчера целый день не сказала ни слова. Не сказала вам ни слова? И вы больше ничего не подметили? Неужели вы так недальновидны, что не можете понять, когда севца девушки надрывается под ее каусетом? этот почти неприличный намек возымел надлежащее действие на чувствительную душу мистера мистерачисакера ну а сами вы сказали ли ей в чего хоть слово а если нет то зачем же прежде говорили так много а мистер из гринау полноте то то полноте мистер из гвинау но пова нам вернуться к ним Все это время они сидели на скамейке под забором. «Мы будем пить чай, и Чауи принесет вам вашу трубку и гог. Хотите, мистер Чесаков?» «Если она хочет, то, конечно». «А вот вы попросите ее, может, она и захочет. Только помните, мистер Чесаков, что я не шутку говорила, что пола вам обзавестись хозяйкой. Подумайте только, какой вы будете ставик, когда вырастут ваши дети, если не женитесь в скове». Они возвратились на лужайку, где обедали, и нашли Чарли под деревьями. и я сказала ему что вы набьете ему трубку шепнула ей миссис гринау ему кажется все равно кто не набьет ему трубку отозвалась чарли ну да все таки попробуйте, — сказала вдова а я пойду в комнаты и распояжусь там насчет чая мистер чисссакер видел что ему расставляют ловушку но не знал как избежать ее Чарли в своем свежем кисейном платье казалась довольно смазливенькою, и он почувствовал, что не прочь бы поцеловать ее. Что ж, ведь поцелуй не обязывал его жениться на ней. Шампанское, создавшее это желание, придало ему и смелость его исполнить. Он оглянулся, не наблюдает ли кто за ним, а затем поцеловал Чарли Ферстерс. «Ай, мистер Чесакер! — воскликнула Чарли. «А-а-а! Мистер Чесакер!» — послышалось смеющееся эхо, и бедный Чесакер, оглянувшись, увидел миссис гринау которую предполагал дома, но которая по каким-то неведомым причинам очутилась недалеко от места, избранного им для его любовных проказ. «Мистер Чесакер!» — проговорила Чарли, рыдая, «Кто вам позволил это делать и еще на таком месте, где все могли вас видеть?» «На ведь видела одна только мистерис Гринау», — отозвался Чесакер. «Что она обо мне подумает?» «Господь с вами ничего не подумает». «Да я-то не могу об этом не думать. Я ума не приложу, что мне теперь делать?» и Чарли медленными шагами пошла прочь. Чисакер с минуту простоял в раздумье, идти ему за нею или нет. Он знал, что он крупная рыба, и что обе женщины изо всех сил стараются поддеть его на удочку. А впрочем, рассудил он, беды большой не будет, если его и подденут. И так он встал и последовал за нею. Не знаю, намеренно ли она избрала маленькую тропинку, извивавшуюся между деревьями по направлению к полуразвалившейся беседке. Полагаю, что она была слишком взволнована, чтобы знать, что делает. Ну да как бы то ни было, она избрала именно эту дорожку, и вскоре мистер Чесакер и она очутились в беседке. «Полно, Сэм! Будет! Кто-нибудь того и гляди придет!» «Говорят же, тебе будет!» Так говорила Чарли, запечатлевая на устах мистера Чесакера последний поцелуй. Но этот последний поцелуй в беседке совершенно оправдывался обстоятельствами, потому что мисс Ферстерс была невестой мистера Чесакера. Слишком долго было бы рассказывать здесь, как мистер Чесакер старался увернуться и как миссис Гринау принудила его остаться верным данному обещанию. В этот же вечер миссис Гринау имела серьезный разговор с любящей читой и назначила день свадьбы. «Помилуйте!» — шепотом взмолился Чесакер. «Хотя помнится, дайте!» Но мистерис Гринау и знать ничего не хотела, раз взявшись за что-нибудь, она не любила делать наполовину. и я надеюсь, что мисс Ферстер сумела вполне оценить ее благодеяние. «Свадьба будет тотчас же после нашего возвращения с нашей маленькой свадебной поездки», объявила миссис Гринау племянницы Кэт на следующее утро. «Я дам ей денег взаймы, чтобы она могла закупить себе все, что нужно. Он не улизнет, хотя бы мне самой пришлось отправиться в Норфолк». «И приволочь его за уши!» и ей, чего доброго?» «В самом деле придется ехать в Норфолк», заметила Кэт Алиси. «Оправдалось ли это предположение, мы не беремся решить на страницах нашего рассказа. Если принять во внимание энергичность мистерис Гринау и ее готовность распинаться за друзей, то можно, кажется, с положительной достоверностью сказать...» Что дело мисс Ферстерс в шляпе? Собственная свадьба мистерис Гринау состоялась без дальнейших приключений, и в тот же день Алиса и Кэт отправились в Мэтчингское аббатство.